ЭПИЛОГ Так вышло, что в этот вечер в родовом замке Вейлеронов внезапно объявились гости. Да еще какие! Его величество здесь в гости не ожидали, да еще так запросто, без предупреждения, сопровождения и церемоний. Но так уж вышло. Герцог Вейлеронский, блюдя традиции, осчастливил доброй вестью отца своей супруги, а тот от великой радости не утерпел и поделился со старым другом. И вот итог. И уж подавно никто не ожидал, что Астей Пятый пожелает быть названным отцом будущему первенцу Четы Вильерон. Старый Теодор Велерон сейчас наверняка в гробу, что то веретено вертится! — доверительно сообщил Вольтуралас Остею Пятому, удобно устроившись в кресле на галерее и делая глоток виски из широкого бокала. «Он меня ненавидел до трясучки, а теперь я сижу в его библиотеке и пью его виски!» Уютное место, кстати. Книжный стол, пара кресел, молочный шар магической лампы на столе и собранные аккуратными стопками книги. Обжитое. Хозяин замка давно откланялся. Его ждала молодая жена и занятие поинтереснее банальной пьянки, пусть и с его королевским величеством, а вот старшее поколение обосновывалось в тихом местечке надолго. Его величество в ответ на реплику отсалютовал старинному приятелю собственным бокалом. «Ох, знали бы вы, как вы мне надоели с этой вашей великой враждой!» С чувством пробормотал он и не разозлился на ответный смешок Аласа, а только досадливо поморщился. — Вот скажи, чего ты к нему продолжаешь цепляться? Алас усмехнулся. — Да теперь уж больше по привычке и так, чтоб не расслаблялся. Но ведь каков нахала Свою жену он мне не доверит, вы посмотрите. — Давай будем честны, — проникновенно глядя в глаза собеседнику, отозвался монарх. Я бы тебе тоже свою жену не доверил». Под дружное жеребящее ржание бокалы звякнули друг от друга и опустили, а затем снова наполнились недрогнувшей рукой. «Но я, если уж на чистоту, не ждал, что твоя дочка взнуздает Велеронского так, что он ради нее и против меня попрет. Это ж надо! Заставить меня признать ведьму!» Его Величество неверяще покачал головой и еще раз подчеркнул голосом: Ведьм полноправными членами общества, потребовать их права законодательно закрепить! Аласки слушал этот негодующий спич с ухмылкой, но Сюзерена все же не применул утешить. Ну, ведьмы, ну и что? Зато, ваше Величество, у вас есть меч предгорий. а мог бы быть где-нибудь у соседей. Поправка, — пыхнуло раздражение мосты, — меч в предгоре есть у Тэйни Приятели сдвинули рюмки и выпили до дна под бормотание его величества. Нет, ну кто бы мог подумать, что Велерон окажется таким подкаблучником. Под хохоток Аласкова он-то своей дочерью был доволен полностью, наполнили снова и вернулись к разговору. «Но жаловаться грех. Все вышло по справедливости», — признал таки Астей. лужки. Тебе артефакт». «По справедливости?» — взвился Алаз. «У нас отобрали то, что нам принадлежало, а вернули то, что у нас же и украли. Хороша справедливость». — назидательно поднял палец вверх его величества. «Какая есть!» «А не будь самым хитро... хитроумным! Не ври своему королю! Будем!» Алас скривился, но проглотил королевскую справедливость, запив ее виски. «Но вообще...» — озвучил его величество данную мысль. «Решение-то он предложил очень неплохое. Если привлечь ведьм к отражению великой волны... то им потом можно будет обоснованно даровать некоторые привилегии, уравнивая в правах с магами. Маги-то нынче не рвутся в предгорье, все больше предпочитают служить Отечеству поближе к столице, а ведьмы... Звучный шлепок темной тушки а стол не дал остаю закончить мысль. «О, ты кто такой?» — изумился его величество. «Ты откуда взялся?» Король с интересом изучал красноглазого зверька с забавной кошачьей башкой, нетопыренными крыльями и чешущим змеиным хвостом. Зверь в ответ настороженно таращился на человека, но когда тот протянул к нему руку, шарахнулся в сторону. — Чтобы врезаться в живот вольтура ласкому. — Тише, тише, приятель! — успокаивающе забормотал герцог и подставил колени и протянул ладонь. а зверь, сперва панически метавшийся, принюхивался к ладони и затих, прижавшись к коленям его светлости. «Ну — Но надо же, как быстро обжилась! — пробормотала ласки с выражением, подозрительно напоминающим нежность. — Кто? — с интересом поглядывая на инородца, а это без сомнений был инородец, — полюбопытствовал монарх. — Моя, то есть Ри! — смутился Вольтур и сам себя поправил. «Рискин она любит таких... кого? Уже и здесь прикормила!» И, спохватившись, пояснил. Да «Ведьма, которая учит Несаем!» «Ха, да, да, я помню!» — насмешливо поддакнул Стей. «Твоя ведьма, которая прожила в замке Лунь, почитать два десятка лет, чтобы помогать тебе морочить головы окружающим, выдавая твою дочь за обычного человека!» Аласки виртуозно сделал вид, что подначки в этой фразе не услышал, и вообще он Шорку под горлышком чешет, нечего отвлекать его всякими глупостями. Шорк млел, вытягивал шею, жмурил глаза и всячески получал удовольствие от жизни. Поправлять Аласкова и объяснять, что у него на коленях он остался единственно потому, что от этого из двух чужаков, по крайней мере, пахнет хозяйкой, он, естественно, не планировал. — Так вот, — продолжил Его Величество прерванный разговор, — маги на передовую не рвутся, а вот ведьмы, ради лучшей жизни, если не для себя, так хотя бы для своих детей, могут и согласиться. — Могут, — легко отозвался Аласки. — С ведьмами на самом деле не так уж и сложно. Главное — вовремя развернуть их в сторону врага. Потом подумал. Не прекращая почесывать шелковистую шорстку по челюстью шорка, и добавил и расставить на расстоянии друг от друга, и чтоб враг не подкачал и появился вовремя. Хм, да, несложно, да, иронично согласился Остей и, одним глотком, допив алкоголь из своего бокала, заключил: Вот ты и займешься, раз ты у нас такой специалист по ведьмам. Велирон возьмет на себя Великую Волну, а я, тем временем, объясню моему дорогому собрату Фалиберге, что вступать в сговор с шаманами народцев, призывать демонов и пытаться натравить Великую Волну на земли соседа в отместку за поражение в войне — это плохо. Маги как раз и доказательства собрали, что это работа дорогого соседа. Нет, план был неплох. Не можешь предотвратить — возглавь. Не можешь остановить вторжение — стряхни его на соседские земли. Без защиты пограничных замков волна захлестнула бы Корлеон с головой и оставила бы его опустошенным. И народцам — добыча и кровь. Фалиберго — обескровленные земли. Слава богам у них не вышло. — Вот за это я и представил твою дочь и твою любовницу к награде. Ребенка ее под свою руку приму, чтоб ни одна тварь вякнуть не посмела. И ведьм легализую. Его величество помрачнел, потянулся долить виски в бокал, но передумал и отставил его в сторону. — Я, пожалуй, спать пойду. И пошел. оставив Вольтура ласково разрываться между противоречивыми желаниями, от души восхититься и от души же обматерить хитроумного правителя. Шорк в библиотеке тоже задерживаться не стал. Все, что надо, он подслушал и при случае непременно передаст хозяину или хозяйке. Ничего важного он больше точно не услышит, так что пора и честь знать. Когда и народец сгинул, растворившись в воздухе прямо на коленях у его светлости, Аласки только хмыкнул, но остался сидеть в кресле. Ему, несомненно, уже приготовили подобающие его статусу покоя, но идти никуда не хотелось. Хотелось сидеть здесь, откинувшись на спинку кресла, прикрыв глаза, наблюдая пляски розовых бликов сквозь веки, и ждать, чтобы дождаться. Ну, и чего ты здесь застрял? Недовольно поинтересовалась Ри. Тебя жду, честно признался Вольтур, сгребая женщину за талию и устраивая у себя на коленях. Меня он ждет, вы посмотрите. Едкий сарказм в женском голосе не предвещал ничего хорошего, но Аласки не подумал пугаться. Глаз не открыл и объятий не разжал. «Ты зачем про то, что девочка непраздно разболтал, а?» Сурово вопросила ведьма, хозяйским жестом ухватив его светлость за волосы на затылке и оттянув герцогскую голову так, чтобы удобно было смотреть ему в лицо. Вольтур удрученно вздохнул и покаянно признался. «Так вышло, Ри, ты же знаешь. Астея, сын с невесткой, все никак не осчастливит. Ну и не утерпел, похвастался». Все же, самая младшая из всех детей обещает первого внука подарить. Сама понимаешь. — Внука? Ну-ну. Рискин-дроуд неопределённо хмыкнула и взъерошила волосы своему давнему покровителю. — А что? — тут же подобрался он, из ленивого сонного кота превращаясь в хищного. — Не внука? — Понятия не имею. — Ари! — Что, Ари? Это дело тонкое. «Не лезь до срока!» «Ри!» «Ты меня знаешь, Аллас!» «Ладно, ладно!» «Слушай, тут такой черный лобастый вертелся!» «Твой?» «Да что ты!» — рассмеялась Рискин. «Он меня терпеть не может! Всё ему кажется, что я его хозяйку драгоценную обижаю и на место её посягаю!» «А ты обижаешь?» — улыбнулся герцог. — Ой, ну а как же еще в этих поганках рвение к учебе пробудить? Время-то упущено, — вздохнула Рискин. — Так что обижаю, не без этого. — Так этот паршивец, ты представляешь, так и норовит в обувь нагадить или сзади напасть и укусить. — Ри, придешь ко мне сегодня? Заглушенное поцелуем молчание и довольно женский голос. — Не приду. — Почему? Нет, в голосе Аласкова не звучало отчаяние, но близко к тому. «Не хочу!» Я Ядом матушки Рискин можно было уморить весь страж, и еще бы на лунь вполне прилично осталось. «Стерва!» «Ах, я стерва!» «Тихо, тихо, тихо!» Отработанным движением Аласки перехватил руки бывшей любовницы, не дав нанести своей внешности существенного урона и торопливо сдал назад. «Не стерва! Приходи, а? Ри!» Рискин отворачивала лицо, не давая себя целовать, но из рук все же не вырвалась, а потом тихо спросила. «Зачем, Вольтур? Вот скажи, зачем? Я не могу оставить девочек. Я буду рядом с ними столько, сколько понадобится, и это уж точно не день и не два, а год другой. За это время ты заведешь себе девку». Явно смягчила она, просившаяся на язык, слова. «Привыкнешь к ней, а меня забудешь? Так зачем мне бередить былое? Скажи!» «Два года?» В отличие от нее, Аласки явно повеселел. «Я ожидал худшего!» И, не дав Рихте-Дроуд снова распустить руки, продолжил. «Во-первых, никаких девок, и ты сама это знаешь. Я тебе обещал, я слово держу!» конечно ехидно встряла Рискин. я то тебе тоже кое-что отсушить обещала вот именно ты сама все знаешь спокойно согласился вольтур во вторых а если бы был прямой портал из антры в Гленси, мы бы эти два года продержались бы как то а ведьма смотрела на герцога серьезно и неверяще и что ты и впрямь построишь портал «А завтра вы с Велероном расплюетесь, и он через этот портал введет в твое герцогство войска?» Она, испытывающе вгляделась в глаза Вольтура и скривилась. «Не морочь мне голову, Аласки! не ради одной бабы ты на такое не пойдешь!» И попыталась выскользнуть из объятий, но герцог ее удержал. «Да есть он уже, этот портал! Лет триста назад, еще до Распри, из-за Лужков был же. Да и потом его не сразу заблокировали. В конце концов, мы соседи. У него мои внуки резки. Ну что ты, а? Я не вру тебе. Он потерся лицом о женское плечо и глухо продолжил куда-то в него же. Не сейчас, конечно, сейчас не до порталов, но после волны. Рей, не руби с плеча, а? Я, конечно, погорячился, когда ты уходила. Прости дурака и приходи.